и из них торчат свечи. А между горбами выгравировать Джозефу Грэдмену от благодарной семьи форсайтов. Грэдмен живет где-то около зоологического сада. Хм, верблюды? Нет. Лучше чашу. Если он не пьет пунша, может насыпать в нее розовых лепестков или ставить цветы. Мне нужна чаша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 Ну а вот эта небольшая, но изящная чаша... Нет-нет, что-нибудь простое и устойчивое. Чтобы вмещало около галлона. Мистер Бенкуэйт, подойдите-ка сюда. Этому джентльмену нужна старинная чаша. Всю минуту, сэр, у нас как раз есть то, что вам нужно. Сомс издал неясное ворчание. На старинные чаши спрос небольшой, но у нас есть одна антикварная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 Разница между романами «Остин» и «Троллопа» и современными писателями. Приходов не осталось. Классы — да, но грань между ними проводит человек, а не бог, как во времена «Троллопа». Сом сфыркнул. Вечно он так странно выражается. «Если дальше пойдем такими темпами, скоро вообще никакой грани не будет», — сказал он. «А вы, пожалуй, не правы, Форсайт». Я бы не удивился возвращению лошади. — Причем тут лошадь? — пробурчал Сомс. — Ждать нам остается только Царство Небесного на земле, — продолжал сэр Лоренс, помахивая тросточкой. — Тогда у нас опять начнется расцвет личности. А Царство Небесное уже почти наступило. — Совершенно вас не понимаю, — сказал Сомс.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 Еще немножко, Царства Небесного, и мы опять начнем заниматься своей душой и ездить цугом. — Что это за шум? — сказал Сомс. — Будто кто-то взывает о помощи. Сэр Лоренс вздернул бровь. — Это пылесос в Букингемском дворце. В них много человеческого. Сомс глухо заворчал. — Не умеет этот человек быть серьезным. Ну — Ну-ну.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 Как вы думаете поступить с вашими картинами, когда соберетесь на тот свет? Завещаете их государству? Смотря по тому, как оно со мной обойдется. Если они еще повысят налог на наследство, я изменю завещание. По принципу наших предков, а? Либо добровольная служба, либо никакой. Молодцы были наши предки. — Насчет ваших не знаю, — сказал Сомс. Мои были просто фермеры. — Я завтра еду взглянуть на них, — добавил он с вызовом. — Чудесно! Надеюсь, вы застанете их дома. — Мы опоздали, — сказал Сомс, заглядывая в окно столовой, из которого выглядывали члены комитета. — Половина седьмого. — Ну и забавный народ. — Мы всегда забавный народ, — сказал сэр Лоренс, входя за ним в дверь. — Только не в собственных глазах.